Глава 13 Два года назад от сердечного приступа умер известный спортсмен Федор Сухов. Поскольку из жизни неожиданно ушел кумир миллионов, выяснилось, что случилось с 38-летним мужчиной Велели Рыкову. Костя пообщался с женой и дочкой покойного, поговорил с его коллегами по команде, с членами их семей и выяснил, что красавчик Сухов, чьи снимки украшали все глянцевые журналы, был отнюдь немилым человеком. Федя ни в грош не ставил свою супругу и ребенка, требовал от них полнейшего подчинения и моментально распускал руки, если они нерасторопно исполняли его приказы. Кроме того, Федор обладал взрывным, гневливым характером. Мог обидеться на косой взгляд и подраться с человеком без всякого повода. Несколько раз Сухова задерживали сотрудники ГАИ. Хоккеист считал, что для звезд спорта не существует дорожных правил, запросто разворачивался через две сплошные линии, катился ветерком по встречке, парковался на пешеходном переходе или тротуаре. Если кто-то из прохожих или водителей пытался сделать лихачу замечание, Федор хватал бейсбольную биту и начинал военные действия. Один раз он подрался с дорожными полицейскими, выбил им зубы. Это происшествие могло, ой, как плохо закончиться для Сухова, но родной клуб выручил звезду из беды. Ему все сходило с рук. Жена молча сносила побои, потому что боялась остаться одна с ребенком, а родители и тесть с тещей прощали его хамство из материальных соображений. Бешеный Сухов был не жаден, щедрой рукой давал старикам деньги, покупал супруге соболинные шубы и бриллианты. Товарищи по команде тоже терпели выходки Феди, ведь если он стоял в воротах, размочить счет не удавалось никому, шайбы прилипали к вратарю, как мелкие гвоздики на сильный магнит. Руководство клуба журило хулигана, но всегда безропотно раскошеливалось, чтобы вытащить Сухого из очередного скандала. А потом случилась большая беда. Фёдор купил новый спортивный автомобиль и, как всегда, со значительным превышением скорости полетел по дороге. В результате не справился с управлением и выехал на автобусную остановку. Троих людей, ожидавших маршрутку, он ранил, а 45-летнего мужчину убил на месте поднялся невероятный шум, и снова владельцы команды спасли голкипера. В прессе обнародовали медицинское заключение о состоянии здоровья Сухова. Доктора в чьей компетенции сомневаться не приходилось, сообщали, что у хоккеиста случился микроинсульт, он потерял сознание, значит, произошла трагедия, винить в которой некого. Все проблемы можно уладить с помощью денег. Маленькие незадачи устраняются с помощью маленьких сумм, большие помощью больших. Сколько заплатил клуб, чтобы голкипера не судили, неизвестно, но даже ребенку понятно. Раскошелиться спортивным боссом пришлось изрядно. Они организовали похороны жертвы, выдали щедрую компенсацию его семье, спонсировали лечение раненых, подкупили журналистов, чтобы все пели нужные песни. В общем, скандал затоптали. Но, похоже, Федору наконец-то влетело по-настоящему, потому что тот стал вести себя тихо, более за руль не садился Ездил с шофером, а вскоре хоккеист скоропостижно скончался. Поскольку в смерти голкипера не просматривалось ни малейшего криминала, Рыков спокойно оформлял бумаги, чтобы отправить их в архив. И тут ему позвонили с сообщением. Из квартиры Сухова только что вызвали полицию, там произошла драка, ранена Галина, вдова вратаря. Костя моментально поехал по знакомому адресу и побеседовал с женщиной. Та попросила не беспокоиться, сказала, что хотела помыть большой аквариум, но не справилась, разбила его, сильно поранилась, и дочь позвонила в скорую. А уж медики, не разобравшись в случившемся, сообщили полиции о драке. «У нас все хорошо», — говорила Галя, придерживая забинтованную руку. «Скажи, доченька». «Да, мама», — всхлипывала пятнадцатилетняя девочка. «Мы никогда не ссоримся». Приехавшая вместе с Рыковым Зинаида под предлогом проверки, хорошо ли муниципальные медики обработали рану, попросила разрешения взглянуть на порез, а потом шепнула коллеге. Она врет. Такое увечье можно получить лишь в случае нападения. Кто-то располосовал Галине руку осколком стекла. Константин насел на вдовод, разрыдалась и, наконец, сказала правду. Сегодня она решила вынести из дома вещи покойного мужа, сложила несколько тюков, а потом вошла в гостиную, где дочка Лиза смотрела телевизор и поинтересовалась. «Никому из твоих одноклассников аквариум не нужен?» «Вроде нет», — удивилась девочка. «А почему ты спрашиваешь?» «Хочу отдать это уродство», — хмуро ответила мать. «Стоит, мешает». «Это мой аквариум», — неожиданно обиделась Лиза. «С каких пор?» — рассердилась Галина, у которой выдался сложный день. «Его твоему отцу подарили фанаты». Слово слово мать и дочь повздорили, наговорили друг другу много гадостей, Галина не сдержалась, отвесила девчонке оплеуху, а та толкнула ее. Галя пошатнулась, чтобы удержаться на ногах, уцепилась за пустой стеклянный куб и обвалила его. Раздался грохот. «Ты разбила последний подарок, который папа мне сделал!» — заорала Лиза и кинулась к матери. «Ты этот аквариум сразу не взлюбила! Ты вообще не любила ни папу, ни его товарищей, ни фанатов!» Как только он умер, ты в тот же вечер черепашек из аквариума достала и куда-то делала, а мне сказала, что они убежали, и воду слила, и растения выкинула. Теперь вот нарочно аквариум разбила. Я тебя ненавижу, ты все, что с моим папулей связано, уничтожаешь». Продолжая обвинять мать, Елизавета схватила острый осколок стекла и сильно порезала Галине руку. Когда из нее хлынула кровь, Лиза очнулась, зарыдала еще горше, бросилась звонить в скорую. Сейчас, когда мама под нажимом Рыкова выложила правду, Лиза безостановочно повторяла. «Не знаю, что со мной приключилось, в голове помутилось, ничего не помню». «Пожалуйста, не поднимайте шума», — умоляла Галя. «С Лизонькой такое впервые, она очень тяжело переживает смерть отца». Федор жестоко обращался с нами, но Елизавета его, несмотря ни на что, обожала. «Пусть она посидит в своей комнате», — попросил Костя. Когда Лиза убежала, Зинаида сказала, «Законы генетики никто не отменял. Вам надо обратить пристальное внимание на поведение дочери, иначе боюсь, вы получите второго Федора Сухова. Аквариум был пустой?» «Да», — кивнула Галина. «Когда муж умер, его обитатели передохли, я воду слила, а сам аквариум унести только сегодня собралась». Костя благополучно забыл о происшествии. Спустя месяц всем ему поручили разобраться с кончиной 17-летнего Игоря, сына известного художника Елизария Шлыкова. Одиннадцатиклассник скончался от сердечного приступа. Когда Рыков приехал в квартиру, безутешные родители плакали в столовой, а тело парнишки лежало в гостиной. По полу были разбросаны осколки аквариума, там же ползали две черепашки, рядом с трупом валялся сачок. Похоже, подросток перед смертью возился с живущими в воде тартилами. Рыков побеседовал с художником и хотел поговорить с его женой, но тут Костю отозвала в сторону пожилая домработница и сказала. «Фаина сначала Зою, жену Елизария, убила. Ну, да то совсем не жалко, а потом мачеха от Игорька избавилась. Чего же врачи несут? Разве может семнадцатилетний мальчик от инфаркта помереть?» Костя начал расспрашивать старушку и узнал много интересного о семье Шлыковых. Елизарь был была женат дважды, Первый брак он заключил в 40 лет, взяв в супруги 18-летнюю Зоеньку. Судя по всему, она не особенно любила мужа. Происходила из бедной семьи, хотела материального благополучия, поэтому обменяла свою красоту и молодость на деньги и положение в обществе. Вначале Зоя вела себя тихо, пыталась быть примерной женой, родила сына, а потом понеслась душа в рай. Игорьку едва исполнилось три месяца, когда его мамочка впервые пришла домой в нетрезвом состоянии. Или зари любил Зою, не хотел разрушать семью, он много раз помещал жену в разные клиники и в конце концов добился успеха. Молодая женщина перестала прикладываться к бутылке целых полгода вела правильный образ жизни. Шлыков от радости преподнес в церкви, куда ходил молиться к иконе «Неупиваемая чаша», «Дорогой презент» купил местному священнику праздничную ризу. Вот только зря любимый живописец советской политической элиты ликовал. Зоя просто сменила одну зависимость на другую. Вскоре Элизари понял, да, супруга теперь не дружит с бутылкой. Она увлеклась таблетками.